Глава 16. Джим МакДугал, больше известный под именем Бритва, проживал в половине сдвоенного дома, некогда построенного на городские средства в сравнительно благополучной части печально знаменитого района Келтон. Иными словами, на самой его границе, уже и не совсем в Келтоне. Было видно, что эту местность пытались облагородить, но в целом она оставалась той же Клоакой, где разворачивались знаменитые бандитские войны 60-70-х. Правда, преступность с тех пор стала более утонченной. Проститутки теперь говорили с восточноевропейским акцентом, а наркотики поступали в красочно оформленные упаковки. Впрочем, заправлявшие всем этим бандиты ничуть не изменились. Маклин сидел на водительском месте полицейской машины без опознавательных знаков, радуясь, что ему досталась относительно старая модель, вряд ли представлявшая интерес для угонщиков. На соседнем сиденье констебля Макбрайт теребил обшлага своего излишне броского костюма. Он явно еще не успел привыкнуть к штатской одежде, так что беспокоиться, что кто-то не признает в нем полицейского, особо не приходилось. «Ты ведь позвонил в местное управление и сообщил, что нам для поддержки нужен кто-то, разбирающийся в здешних делах, я правильно понял?» Маклин вглядывался в грязное ветровое стекло пытаясь высмотреть что-нибудь, хоть отдалённо напоминающее патрульную машину. «Так точно, сэр. Я разговаривал с детективом-сержантом Кумпсом. Сказал, что мы подъедем к шести. Он обещал, что нас встретят». Маклин посмотрел на приборную панель. «Пол седьмого. И они торчат здесь уже сорок минут. Связаться с ними ещё раз?» Макбрайт потянул из кармана громоздкую рацию. «Не нужно. У меня найдутся дела поважнее» чем ждать, пока какой-то местный придурок соблаговолит приподнять задницу. Пошли. Чем быстрее закончим, тем лучше». Дверь распахнулась, едва Макбрайт успел постучать. Открывший выглядел так, что, пожалуй, прошел бы в эту дверь только боком. Широченный торс, предплечья толще, чем бицепсы бодибилдера и как минимум 2 метра ростом. «Вы мистер Макдугал?» — спросил мужчину Макбрайт. Маклин не решился его поправить. «Сами вы кто такие, мать вашу?» Детектив-инспектор Маклин, управление Эдинбурга, раскрыл перед ним удостоверение Маклин. А это детектив Констебля Макбрайт. «То-то, я чую, легавыми пахнет. Какого черта вы здесь высматриваете уже битый час?» «Мы ждали наших коллег из Глазга, но, похоже, они задерживаются. Послушайте, наш визит — не то, что вы думаете. Это насчет дочери мистера Макдугала, Одри». Из коридора за спиной громил и раздался вскрик. Так мог бы кричать небольшой зверек, с которого живьем сдирают шкуру. Телохранителя оттолкнули в сторону, и наружу выскочила худощавая бледная женщина. «Моя Одри! Вы нашли ее! Она! Она!» Дженни МакДугал попеременно заглядывала в глаза МакБрайду и МакЛину, заломив руки, как в молитве, но не могла больше произнести ни слова. Телохранитель неожиданно мягко взял её за плечо и снова увлёк внутрь. «Раз так, то заходите». «Прошу простить мою жену, эти два года нелегко ей дались». Бритва МакДугал выглядел мельче, чем можно было судить по архивной фотографии, да и по репутации тоже. Впрочем, вероятно, он просто окружил себя такими горами мускулов, что нормальный человек рядом с ними казался карликом. Помимо тяжеловеса, встретившего их в дверях, Внутри обнаружилось еще трое аналогичного размера. Оказывается, МакДугал занимал весь сдвоенный дом. Целиком в капитальной стене были пробиты двери. Стены обширной гостиной, в которую их провели, были увешаны профессионально выполненными фотографиями женщины редкостной красоты. Так что МакЛин не мог не согласиться. Миссис МакДугал тяжело пережила исчезновение дочери. В глаза бросалось и несомненное сходство между дочерью и матерью и от этого было ничуть не легче. «Мне очень жаль, сэр, мэм». Маклин слегка поклонился в сторону Джинни МакДугал, свернувшийся в огромном кресле почти что в позе эмбриона. «Честное слово, мне... Мне просто даются эти слова, но у нас есть основания полагать, что ваша дочь мертва, и что обстоятельства её смерти потребуют расследования. Ты сюда пришёл со мной шутки шутить, инспектор Маклин? Вот только мне ни хрена не смешно». Низкий, утробный голос МакДугала напомнил Маклину о происхождении клички Бритва. «Уверяю вас, сэр, нам не до шуток». «Вы хотите сказать, Вайолет, убита?» Вопрос выбил Маклина из колеи как непривычным именем убитой девушки, так и тем, что его задала Дженни МакДугал. Ее лицо было белым, как бумага, что еще больше усилило сходство с Одри на столе патолога-анатома. Маклин кивнул МакБрайду. «Фотографии, констебль. Будьте добры». Глянцевые снимки в полный лист, отпечатанные всего несколько часов назад. Сделать вид, что лицо на фотографиях принадлежит живому человеку, вряд ли удалось, хотя и видно, что фотограф старался. Эту молодую женщину нашли в канале рядом с водохранилищем Гладхаус в понедельник вечером. Маклин протянул фотографии МакДугалу, стараясь не замечать, как трясутся руки гангстера и избегая смотреть ему в глаза. Тот изучал их не более секунды, потом уронил на пол, закрыл лицо ладонями, запустил пальцы в топорщиеся седоватые волосы. «В воде, говоришь, она утонула?» «Нет, сэр. Она оказалась в воде уже мёртвой». В следующее мгновение МакДугал вскочил на ноги, и маленьким он больше не выглядел. Его лицо побагровело от гнева. Вены под кожей вздулись, глаза выкатились. Он оказался слишком близко. Маклин чувствовал на лице дыхание гангстера, но не отступил ни на шаг. Из ситуации было два выхода, и один из них точно не сулил ничего хорошего. «Что ты хочешь этим сказать, инспектор? Её убили?» Маклин хотел ответить, но с пола раздался жуткий вой. Он опустил взгляд и увидел распростёртую на ковре Дженни МакДугал, которая хваталась за разбросанные фотографии, издавая бессвязные крики. Он наклонился, чтобы помочь женщине но МакДугал грубо оттолкнул его, нагнулся, поднял жену на ноги. «Уведи ее», — приказал он телохранителю. Дженни выволокли из гостиной. Она вырывалась и пыталась драться, но безуспешно. Ее силы были подточены двумя годами переживаний. «Черт побери, ну и крепкое у тебя очко!» МакДугал расхаживал взад-вперед, сжимая и разжимая огромные кулаки. «Как ты вообще додумался сюда явиться вот с этим?» Он махнул рукой в сторону измятых фотографий. Насколько я понимаю, это ваша дочь, мистер Макдугал. Да, это она. В первый раз за все время в голосе Макдугала прозвучало неподдельное горе, а на глаза навернулись слезы. Громко шмыгнув, он вытер их рукавом. Так что с ней случилось? И где вы до сих пор шлялись столько времени? Ее нашли обнаженной без каких-либо документов. В Эдинбургской базе разыскных данных ее не оказалось. Я прошу прощения за то, что они сразу не проверили другие города. Мы узнали её имя, только разослав ориентировку. Она называла себя Одри Карпентера. Видно было, что МакДугал его не особо слушает. Он отошёл к серванту и налил себе полный стакан виски из кричащей безвкусного хрустального графина. Интересно, почему бандиты всегда переливают виски в графин? Вероятно, не хотят афишировать, что пьют всякую дешёвку. «Одри жила в одном из сквотов Эдинбурга», — продолжил Маклин. «Репортер из Скотсмана хотела взять у нее интервью, в основном о том, как живется бездомным, насколько я понял. Бандит или не бандит, но болваном МакДугал точно не был. В два шага он оказался лицом к лицу с Маклином, уставившись на него бешеными глазами. «Кто? Что за репортер? Мне нужно имя!» «Вы сами понимаете, что я не могу его назвать, сэр но я могу передать, что вы хотели бы с ней встретиться. «Инспектор, не гони пургу, имя!» Макдугал ткнул в грудь Маклина коротеньким пальцем. Виски в стакане, зажатом в другой его руке, всплеснулся, и в нос инспектору пахнуло торфяным ароматом, безошибочно выдававшим односолодовый с острова ай Теория насчет графинов пошла прахом. «Когда вы в последний раз видели дочь мистера Макдугал?» На секунду вопрос повис в воздухе, Эхо его звучало в тишине, а лицо Макдугала стремительно темнело. Потом он махнул рукой в сторону двери и взревел, словно раненый медведь. «Оно ну пошел вон отсюда!» Маклин еще какое-то время смотрел в глаза Гангстеру, потом куротко кивнул. «Констебль?» — скомандовал он, не оборачиваясь. Макбрайт испуганным мышонком прошелестел к выходу. «Мы еще побеседуем, мистер Макдугал», — заключил Маклин и тоже неторопливо зашагал к дверям. Я бы на вашем месте сейчас особо не высуовывался, сэр, подмигнул из стеклянного барьера дежурный сержант, открывая маклину турникет. Вас искал Старина Дегвуд, и не похоже, чтобы хотел вручить медаль. Что я опять такого натворил, Пит? Понятия не имею, но он кидается на каждого, кто попадается под руку. Похоже, сильно не в настроении. Обычное дело. Не знаешь, где он сейчас? Я тогда пока побуду где-нибудь еще». Не в курсе, сэр вы просто прислушиваетесь к тому, что творится вокруг, и все будет в порядке. Насчет этого у Маклина имелись сомнения. Когда он спускался вниз, в недра управления, встречные сотрудники косились на него, как на прокаженного. В следственном отделе никого не было, если не считать одинокой фигуры, развалившейся на стуле и задравшей ноги на стол. Маклин почувствовал укол ностальгии. Он переместился в свою собачью конуру, по недоразумению, называемую кабинетом инспектора, всего несколько месяцев назад, и уже начал скучать по прежнему месту. «Решил поработать вечерком, Боб?» — поинтересовался он. Детектив-сержант Лерт образцово исполнил пантомиму «человек, пробуждающийся от глубокого сна», чуть было не сверзившись при этом со стула. «Зараза, ох, и напугали вы меня, сэр! Да и года уже видели!» Ещё нет, и думаю, чем позже увижу, тем лучше. Не в курсе, зачем я ему. Нет, но кое-что подсказать могу. Похоже, что-то нарушило его безмятежное счастье. Сейчас умру от жалости. Отчёт патологоанатома по Одри Карпентер мы уже получили? По кому? На лице Ворчуна изобразилось крайнее замешательство. Мёртвая девушка из Гладхауса. Одри Карпентер. Если предпочитаешь... Вайолет Одри МакДугал. «Я не слышал, что ее уже опознали. Давно это случилось?» Маклин плюхнулся на стул. Сразу после вскрытия. «Я опознала некто иная, как Джо Далглиш, хотя я и предпочел бы не быть у нее в долгу». вот в курсе?» «Должен быть в курсе. Я оставил сообщение на автоответчике и рапорт. У него на столе. Я думал, он на тебе передаст». В этот момент куски головоломки начали складываться. Вот параша! Он не заходил в кабинет и не слушал автоответчика. «Хотите, чтобы я угадал? Думаю, что нет. И поэтому он сейчас на тропе войны. Тогда я лучше пойду разыщу его, пока он не сотворил какую-нибудь совсем уж выдающуюся глупость. А ты пока что займись делом. Собери следственную группу, подготовь оперативный штаб». «Ну, со штабом-то придется того». Заметил Ворчун и, поразмыслив, добавил. «Сэр, что, в управлении нет свободных комнат?» «Ни одной». «Как насчет того закутка, где мы работали по делу Смита?» «Туда въехали компьютерщики, пока в подвале в очередной раз делают гидроизоляцию». «А на втором этаже?» «Там отдел по борьбе с наркотиками». «Замечательно, мать его!» «Как такое может быть, что одновременно не хватает ни людей, ни комнат?» «Помолчи, Боб, не отвечай». Просто постарайся организовать нам штаб. А я пойду выяснять, какая муха укусила Дегвуда. А потом, скорее всего, мне понадобится чего-нибудь выпить.